Глава двадцать Верден. Ладно, с тем, чтобы сразу отправиться к Ломоносовым, я погорячился. Сначала вернулся в капотню и поручил Фельги, Вике и главному юристу Батовых проверить слова Вяземской. И они подтвердились. «Я действительно обладал правом выдавать дворянские титулы и принимать всех подряд в род за особые заслуги». Не понимаю, почему другие фамилии не пользовались ими так широко? Самые плодовитые брали к себе не больше 50 человек в год. Вика говорила, что, мол, репутацию блюдут и не хотят давать фамилию кому попало, но мне это казалось бредом на фоне поведения почившего Аболенского и пока еще живого Романова. В общем, я быстро вызвал к себе имперского нотариуса и выдал ему пачку уведомлений о принятии в рот Строгановых вот этой сотни орков. «Да, и этих темных и светлых эльфиек тоже. Да, я ничего не перепутал. Нет, я не сошел с ума. Вара, держи его, он убегает!» После некоторых убеждений, понадобилась хорошая взятка за нервы и сунуть зеленый кулак под нос, имперский нотариус зарегистрировал и заверил все документы. Род Строгановых из умирающего превратился в процветающий, приняв почти две сотни новых членов. Правда, состоял он из одного князя и остальных нелюдей, что смотрелось несколько странновато. Но кого волнует чужое горе? В общем, на оформление и заверение бумаг, покупку, подгонку и покраску ста комплектов композитной брони для моей урочьей гвардии ушли среда и четверг. И в гости к Ломоносовым мы смогли отправиться аж в пятницу. Ну, тем лучше. Порешаем быстренько их и в Питер, как в Рим. «Кирилл?» Иван Ломоносов широко раскрыл рот, когда лихо приземлился перед ним на «Феррари» и вышел из нее вальяжной походочкой. «Что ты здесь делаешь?» Не знаю, чему Ваня так удивился. Подумаешь, перед пустым ЖК опустились несколько бронированных флайеров, и из них высыпали вооруженные штурмовыми винтовками орки в военной броне с кучей желтых светящихся искр. С гордостью заявляю, мой зеленокожий гвардеец мог выдержать атаку опытного боевого мага. И не одну. И все благодаря бесконечному потоку желтых кристаллов которые я штамповал без остановки даже во время полета сделал парочку и засунул их в инвентарь шахта строгановых работала 24 на семь я не должен отчитываться перед тобой отодвинула фонаревшего парня плечом и сломал печать на воротах в будке сидели несколько охранников благоразумно решивших не связываться со мной валить с моей собственности это здание принадлежит моему роду Восклицание Ломоносова могло звучать пафосно и грозно, если бы не повысившийся на несколько октав голос. «Немедленно выметайтесь, если не хотите проблем!» «Вот тебе бумага с печатями имперского судьи и комиссара!» Сунул ему под нос приказ о переходе ЖК в мою собственность. Разрываемый на куски Радзивилл сейчас не мог вмешиваться напрямую, но с оформлением документов подсобил без проблем. Ломоносов изменился в лице и не решился спорить дальше. Сыкло. «Даю вам пятнадцать минут, чтобы убраться с моей территории. Иначе буду считать ваше присутствие объявлением войны. Время пошло». Я рисковал? «Еще как». Ломоносовы все же занимали семьдесят четвертое место и обладали кое-какими силами. Если бы они еще были здесь... По карте я насчитал не больше пары десятков охранников, и из них всего два-три мага с низкими коэффициентами. Явно не ожидали нападения». «Неужели думали, что я просто проглочу и свалю?» «Кирилл, ты совершаешь большую ошибку!» Попытался воздействовать на меня Ломоносов, предусмотрительно вещая из-за открытых ворот. «Неужели ты хочешь войны?» «Из-за чего? Все законно, можете на меня в суд подать. И вообще не мешай мне!» Поняв, что конфликта не будет, я отправил сигнал Гонтону. Через пять минут прямо на площадке приземлились новые флайеры, и оттуда высыпали гномы, выгружая громоздкие стальные контейнеры. Затребованная системой оборудования оказалась жутко дорогим и сложным. На полноценное восстановление западного узла связи нам требовались все выходные и постоянные работы. А вы чего стоите без дела? обратился я к греющимся на солнышке оркам. Ну, как греющимся? У них в броне работала полноценная климат-система, обеспечивая комфортную температуру хоть в тропиках, хоть в снежной пустоши. Разгружайте! Вряд ли Романов решится на прямое нападение, а вот послать на меня наемников или каких-нибудь подсосов вне Золотой Сотни за милую душу. Особенно с учетом, что вне территории Капотни на меня не действовало покровительство распутиных, так что я подготовился. Во-первых, по периметру установим стационарные турели под управлением системы. Официально я запатентовал специальный софт для дронов и прочей фигни. Каждая снабжена с четверенным зенитным орудием, десятью управляемыми ракетами и пачкой кассетных снарядов. Еще несколько десятков беспорядочно раскидали по территории и заодно заложили мины, чтобы захватчикам жизнь медом не казалась. На крыше установили гнездо для боевых и разведывательных дронов, плюс продвинутые турели с большим боезапасом. Стоит ли озвучивать, во сколько мне обошлась вся эта херня? Гонтон, не переставая, потирал ладонями, пока я опустошал его запасы на черный день. Спасибо Родзевиллу, который выдал рассрочку, и я рассчитался с бородачами деньгами, отложенными на дом. Почему просто не забрал? Ну, не считая того, что это как-то неправильно, я не хотел портить репутацию с гномами. Они мне еще пригодятся. Гонтона сильно обидела, когда я не ввел в рот никого из них, на что я тактично напомнил, что они мне помогали исключительно за деньги. Старейшина намек понял и пообещал обеспечить защиту Капотни, покуда мои лучшие орки на выезде, а я, в свою очередь, ввел в рот Мариску. Гномка-детектив сильно удивилась, но не возражала, и ее кандидатура удовлетворила все стороны. Она сейчас, кстати, занималась поисками очередных гоблинов, которые грабанули один из наших складов поддельных духов. «Ничему не учатся, зеленые!» Дело постепенно близилось к закату. Я расположился в пентхаусе посреди серых голых стен. Мне, конечно, притащили удобное кресло и стол, на которые положили тормозок с едой. Я ел из общего котла с урками, чем выиграл себе пару репутационных баллов и нарастающую изжогу. Ну кто столько масла в плов льет? Ты не мог выбрать место пониже? Появилась на пороге запыхавшаяся турви. Гублинка пробежала по лестнице уже несколько раз и чувствовала себя неважно. «И почему лифт не работает?» «Не знаю. Видимо, ломоносовые энергию экономят, а как его врубить, мы не знаем». Сочувственно посмотрел на непривыкшую к физическим нагрузкам девушку-хакера и налил ей крепкого чая. «Садись. Мне лежак уже притащили. Все чисто?» «Как в гробу». У Торви свербела в одном месте. Гоблинка предчувствовала беду и желала лично убедиться, что все в порядке. «Ух, долбаные лестницы!» Она завалилась на раскладушку, уткнувшись в планшет с дроном. Думаю, сейчас хороший момент для разговора. Подбодрить ее, сделать комплимент насчет внешности, сказать что-то такое, чтобы навсегда изгнать из нее неуверенность в себе. И стоило мне открыть рот, как она завопила. «Нашла, сволочь! Смотри скорее!» Довольная как слон, девушка продемонстрировала мне какой-то куст. Оптика у дрона была шикарная, так что после нескольких тычков пальцев я все же заметил затихарившегося наблюдателя. Я сразу же взялся за смартфон. Алатель, сейчас скину координаты, там одинокий наблюдатель. Брать живым. Принято, повелитель, почтительно ответила мне находившаяся внизу темная эльфийка. Эй, я вообще-то сама хотела его взять! возмутилась гоблинка. Ну, если есть желание спускаться и потом снова подниматься, я ее отзову. Улыбнувшись, фыркнувшей и вернувшейся в раскладушку торви, я потрепал ее по волосам. Отдыхай, ты молодец. Я схожу, проверю, кто к нам пожаловал». Спускался я любимым способом. Просто вышел в окно. Несколько секунд свободного падения рекомендую, если вы сильный маг, и резкое замедление воздушными струями, чтобы не выдавать себя. Рядом бесшумно опустился флайер с недовольной варрой за штурвалом. «Мог бы подождать, я бы подлетела к окну. Не доверяешь моему вождению?» «Нет, конечно. Просто захотел проветриться». У Арчанки был идеально подогнанный под нее боевой доспех, и все равно она еле помещалась на переднее сиденье флаера. «Может, тебе водителя нанять?» «Надоело трястись в десантном отсеке. И другие тоже водят. Садись давай!» «Да блин!» Еще одна зеленокожая комплексует из-за пребывающих в горе мэльфиек. «Раньше она ничего не говорила по поводу того, что меня возят воланты и яе. Ну да, занята была битьем зеленых рож, Сейчас орки наконец успокоились и окончательно признали мою власть, и у девушки появилось свободное время. Одни проблемы от него. В месте, где обнаружили вражеского разведчика, нас ожидала очень виноватая Алатиэль. У ее ног лежало бездыханное тело с пеной у рта. «У него была капсула с ядом, я не успела вытащить. Я виновата, повелитель. Не начинай!» Закатил я глаза и попробовал использовать на трупе взгляд. Система с ехицей сообщила, что передо мной труп. У него был телефон. Да, повелитель, он зашифрован и... Передав мне трофей, эльфийка с и выпучили глаза, когда я его просто активировал. У меня особое отношение с техникой, подмигнул им. Пока в этом мире весь софт работал на изначальной разработке системы, для меня не существовало электронных замков. Ну-ка глянем. Да блин, сплошные иероглифы. Она вид обычный европеец. Скрыть свою расу магии — небольшая проблема для специалиста. Орден часто пользуется подобными приемами для своих операций. Позволите?» Алатиэль заглянула в смартфон и мило сморщила лоб. «Это японский язык. Он докладывал о передвижении наших патрулей и размещении часовых каждые полчаса. Ой!» Телефон в ее руках затрещал и вспыхнул. Я буквально заставил бросить его на землю и припечатал снежком. «Простите, я...» Темная эльфийка чуть не расплакалась. «Не переживай, думаю, они по пульсу спалили, что он умер, или сигнал тревоги послал. В любом случае готовимся к приему гостей. Вряд ли они наблюдали за нами просто так». Метнул фаербол в тело, обращая его в пепел, и вернулся во флайер. Развалившись на заднем диване, похлопал рядом, приглашая к себе Аллатель. «Как раз успею ее утешить и заодно взбодриться перед началом битвы». Час прошел незаметно для нас, Салатиэль, Варрой и Торви. Ну да, я вернулся в пентхаус, и весьма напряженно для остальных. Особенно волновались гномы, которые монтировали установку на крыше под охраной тяжеловооруженных орков. Бородачи чувствовали себя очень неуверенно на большой высоте. Зато они живо подключили лифт, чтобы побыстрее смыться в случае чего. Чуйка не подвела. «Пожалуй, если бы не выскочившие перед глазами мигающее предупреждение системы, мы бы проворонили нападение. Как говорится, коммунальщики оказались не готовы к выпадению снега. Между деревьями вспыхнули лепестки взрывов от сработавших мин. Выдвинувшаяся навстречу группа быстрого реагирования вступила в перестрелку с невидимым врагом. Под бодрые звуки выстрелов и новых взрывов все напряженно всматривались в лес и чуть было не проворонили небо. Заходили и пушки красиво на абсолютно черных быстрых флайерах с пулеметами и автопушками под днищем и бронированных грузовиках с собственными генераторами силового поля. Они выбросили перед собой многочисленные энергетические сети, перехватывающие выпущенные ракеты. Несколько капсул взорвались в воздухе под огнем наших турелей, но большинство успели приземлиться во дворе, в то время как вторая часть отправилась на штурм крыши, а третья высадилась прямо в ЖК с обратной стороны, чтобы найти наш центр управления. Торве, Алатиэль, на вас диверсанты! рявкнул я. Схватил еле успевшую залезть в броню Варру и выпрыгнул в окно, крикнув напоследок. Вам на телефоны сейчас придут координаты врагов! Пришлось надавить на систему, чтобы она открыла эти данные моим ассасинам. Ибо какого хрена? Хватит бояться, они же мне нерушимую клятву верности принесли. Я приземлился за одним из броневиков и, недолго думая, долбанул продвинутой шаровой молнией. Светящийся и гудящий, как трансформатор, шар врезался в желтый купол и продавил его за несколько секунд, вонзившись в бронированный борт. Через мгновение на месте машины образовался огненный шар, пламенем и осколками уничтожив большую часть десанта. Внезапно из эпицентра взрыва на меня выскочил какой-то хрен со слепительно-белой катаной. Он рубанул сверху вниз, рассекая мой барьер и зацепив руку. «Больно!» Варра разрядила весь магазин ему в нагрудник. Обычные патроны высекали искры и отскакивали, зато каждый третий усиленный залетал внутрь. Нападавшего швырнуло назад в огонь, но я успел рассмотреть его. Эдакий киберсамурай в футуристичной киберпанковой броне. Супергладкая, черная, с редкими светящимися вставками желтых кристаллов и защитных артефактов, словно из какого-то продвинутого пластика или карбоната. Подобрал оброненную катану. В рукояти ярко горел крупный рубин, обеспечивающий все пронзания титанового лезвия. Нормально. Такое оружие стоило целое состояние, и при этом не нарушало имперских законов, как и броня. Окажись мы здесь с обычными орочьими ятаганами и луками, поминай, как звали. Киберсамураи явно не ожидали столь мощного отпора. Они быстро уничтожили турели флайерами камикадзе и самоубийственными атаками и завязли в сражении с нашей пехотой. Зеленокожие поделились на пятерки и по очереди отстреливали метающихся хренов. Японцы были быстры, но пулю все равно не обгонишь. Справившись с первым шоком, мои воины постепенно теснили узкоглазых к выстроившимся в круг броневикам. Мы с варрой оказались с другой стороны сражения. Недолго думая... Не люблю я это дело. Я решил ударить нападавшим в тыл. Как раз и я успела подойти. Шаровыми молниями я вскрыл артефактные барьеры. Японцы даже передвижные щиты притащили, как шампанское. А лисица призывала на их головы каскады пурпурных молний. Появление священной Кицуны ошеломило самураев. Они никак не решались атаковать ее, чтобы не навлечь на себя гнев храма, и это их погубило. Победа должна была бы стать легкой и без потерь, если бы не вторая волна. Система выдала новое предупреждение и заклинание, и я призвал несколько метеоритных дождей навстречу друг другу. Шары прессованного пламени сталкивались прямо в воздухе, образуя над нами настоящий огненный купол. Жар и ударные волны уничтожили несколько военных флайеров, но остальные прорвались и выпустили рой неуправляемых ракет. Какой бы ни была крутой броня у наших орков, она не могла выдержать прямое попадание. Череда взрывов пропахала ряды защитников, нарушив целостность заградительного огня. Выжившие самураи бросились в самоубийственную атаку, чтобы нарубить как можно больше зелени. Но и мы не пальцем деланные. Им навстречу выдвинулись тяжелые штурмовики с новенькими ятаганами гном ковки. Бородачи усилили каждое лезвие красной пылью, но вот вставить красный камень в рукоять почему-то не догадались. В итоге к хаотичной пальбе и многочисленным взрывам добавились звон и треск сходящихся мечей. Сюр какой-то. Я продолжил охоту за флайерами, вынося их шаровыми молниями, воздушными взрывами и сюрикенами. Получалось неплохо. Мой щит они не пробивали, но как же это было медленно. Эх, мне бы какое-нибудь заклинание, вырубающее технику. «Система, может, подкинешь новый уник?» «Слишком жирно будет. Сражайся и не отвлекайся». Мы вновь начали брать вверх, как в дело вступила третья волна японские маги. Их было всего пятеро, но весьма сильные. Они пели на непонятном языке, взявшись за руки и окружив себя многослойными барьерами и оставшимися в живых киберсамураями. Пущенные на удачу шаровые молнии вязли на третьем слое. Ко мне подскочила вздыбившая хвосты яя и тревожно закричала: "Хозяин, нужно срочно уходить! Они призывают бурю столетия! Что это такое?" Не нравилось мне название и паника на морде Кицуна. Сильнейшее заклинание цветущих островов. Оно уничтожит здесь все через несколько минут. Ну нет, меня такое не устраивает. Битринна, Мэри, да и вообще все, бейте всем, что есть. Ну да, я тоже держал своих магов в резерве. В небо взвились два призрачных дракона, мой и Битринны. Они окатились сияющий всеми цветами радуги купол потоками кислоты, поглощая не попавших под защиту японцев. Следом из земли восстал обсидиановый голем Мэри. Он просто шел вперед, расшвыривая самураев мощными ударами рук молотов. Дойдя до магического барьера, он уперся в землю, шаг за шагом проламывая оборону вражеских магов. Сверху на радужный купол упала сотканная из черного дыма сеть. Коллективное заклинание черных эльфов, также пожирая энергию барьера. Всякие молнии, хлысты и прочие комбинированные заклинания светлых эльфов и пробужденных орков описывать не вижу смысла. У японских магов не было ни единого шанса. Как только их белые кристаллы исчерпались, радужный купол пал, и их буквально испарило под напором дикой магии. От них не осталось буквально ничего, не считая черные воронки. Двор удержали. «Алатиэль, Торви, Рианна, как у вас дела?» «Крышу удержали. Гады оказались очень упорными. Пленных не взяли», — послышался ворчливый голос Гроблина. «Твою ушастую серьезно ранили. Мы ее подлатали. Жить любит». — С тебя пиво. — Вы разве не эвакуировались? — удивился я. — За кого ты нас принимаешь? Чтоб гроб бежал от битвы, пока остальные развлекаются. Не бывать этому. А будь у нас ружьишки. — Молодцы, потом разберемся. — прервал я его, чтобы не слушать очередное выпрашивание огнестрела. Недооценил я желание бородачей завладеть легальными стволами. Вон даже не в свое сражение ввязались и удержали крышу. «Алотиэль, Торви, вы в порядке?» «Да, повелитель», — смиренно ответила мне темная эльфийка. Гоблинка же была более многословной. «Они, как крысы, по всем этажам расползлись, пользовались маскировочными одеялами. Если бы не твоя прога, хрен бы нашли!» «Пленных взяли?» «Нет, они все сражались до конца. Я пыталась одному руки и ноги обезвредить, так он раздавил капсулу во рту». «Принято. Проверьте все еще раз и возвращайтесь». Я устроился на крыше уцелевшего флаера налетчиков, а таких было очень мало. Конкретно этому повезло, он приземлился сильно в стороне от основного сражения и тяжело вздохнул. Большинство разрушений пришлись на двор, но и ЖК пострадал не слабо. Большинство окон лишились стекол, шальные ракеты разнесли несколько этажей, где сейчас вовсю бушевали пожары. Ими уже занялись эльфийские маги воды во главе с битринной, но все равно ремонт мне встанет в копеечку. С другой стороны, может и хорошо... Пускай все думают, что я потерпел поражение и отдал гору денег за гребаный неликвид. Может, лезть меньше перестанут. Осталось решить с той штукой, которую мы должны собрать на крыше. Больно она палевная. Так и быть, сейчас пришлю новые схемы. Разместите их на чердаке подальше от окон. Сигнал будет хуже, зато шпионы ничего не узнают. Я снова вздохнул. Вот нельзя было так сразу. Может, и обошлись бы без гребаного вердена и больших потерь. Хотя умом я понимал, что нападение все равно произошло бы. Самое паршивое не было пленных. Спросить неского. Нет, понятно, это дело рук Романова. Для ломоносовых слишком круто. Может, второму сыну еще и Рокфеллеры помогли, но доказательства! Где гребаные доказательства? Мой взгляд упал на похоронную команду. Орки раскладывали тела японцев ровными рядами, которыми должны были заняться трофейные команды во главе Фильги. Гоблинка обещала прибыть минут через пятнадцать. Ближайший ко мне труп выглядел вполне целым, если не считать почерневшей кожи. Наверное, его молнией убили. Минуточку! Я не сдержал злорадного смеха. Попался, Романов! У меня появилась идея, как, наконец, прищучить неуязвимого хрена. Не помогут ему ни папочка, ни императорская фамилия. Вызываю нужного мне адресата прямо через интерфейс. Время дорого. Счет шел буквально на секунды.